Поэтому лучше нам оставаться в доверительных отношениях. Личное состояние господина Бен Ладена достаточно велико, чтобы он мог позволить себе платить по счетам. Вполне достаточно и ваших мер предосторожности. Деньги на ваших глазах вам перевезет сам господин Бен Ладен или его доверенное лицо. Но если мы немедленно не уберемся из этого дома, а затем, чем скорее, тем лучше, из этой страны, Я не дам за наши жизни даже вашего девальвированного рубля. Итак, дискета у вас дома? — Нет. Дудчик побледнел, когда ли небрежно, походя, сказал о возможности убийства ребенка, но продолжал все так же упорно сидеть, вцепившись в ручки кресла. Виталий Петрович поднял глаза на Алексея, спрашивая его взглядом, что делать. Брат по-прежнему хранил равнодушное молчание. «Я хочу поговорить с братом наедине. Это коротко», — попросил он. «Хорошо», — ответил ему Али Амир. «Раз вы так настаиваете...» Али Амир вышел из комнаты и, прикрыв за собой стеклянную дверь, направился в спальню к заложницам, кивком головы послав Вазеха в коридор, присматривать за братьями. «Алексей, что с тобой случилось? Они тебя что, действительно накачали наркотиками?» Алексей достал из кармана коробочку с гашишем и протянул ее брату. «Хочешь? Помогает?» «Нет, не надо!» С гримасой отвращения отмахнулся Виталий, убеждаясь, что Амир сказал правду. «Тогда предложить детям и жене», — вялым голосом посоветовал Алексей. «Им будет легче пережить страх или смерть». «Почему ты говоришь о смерти?» «Потому что с нашими детьми находится тот самый боевик, Возех. Помнишь, я рассказывал тебе о встрече на перевале?» «А, помню. Но скажи, какого черта ты попал прямо к ним в руки?» «Это было очень больно, брат. Я держался. Не знаю, сколько. А потом сломался». И с того самого момента у меня ощущение, что жизнь кончилась. Жизнь кончилась, и началось что-то совсем другое, неживое. А ведь мы с тобой догадывались, что все-таки будет. Но почему? Почему ты пошел на все это?» Виталий понял, что брата и впрямь мучит эта мысль. «Ненависть», — ответил он. Возьми себя в руки, Алексей, не раскисай. Да, ты психологически сломался под пыткой, да еще эти наркотики. Но ты соберись. Ты можешь говорить о деле. Ты и вправду все зашифровал? Вдруг спросил младший. Конечно. Алексей оживился. Посмотрел на старшего брата с затеплившейся надеждой. «Тогда вытащи нас отсюда! Они же не могут тебя убить!» «Подожди! Что англичане? Ты же говорил, что обращался к ним!» «Англичане?» «Англичане сразу сказали, что придется долго ждать. И пропали. Аж на месяц. А потом явились эти». «Кто они?» «Террористы» торговцы наркотиками, убийцы. — Что же ты наделал, Алексей? — сказал Виталий Петрович, глядя на деньги, раскиданные по столу. — Но они, похоже, и впрямь готовы платить. Может быть, есть какой-то шанс получить то, что мы хотим, свободу, деньги, черт бы их побрал. Амир подал Вазеху нетерпеливый знак рукой. Вазех, которому надоело стоять в коридоре, решительно толкнул дверь в гостиную. «Вы закончили?» «Сейчас», — пробормотал Виталий Петрович, — «еще несколько слов». Вазех, ни слова больше не говоря, подошел к нему сзади и, взяв Виталия Петровича за шиворот, грубо вытащил его из кресла и швырнул по направлению к двери. По дороге, шагнув вслед за ним в коридор, походя так пнул дверь, что из нее вылетело стекло, звонко рассыпавшись по паркету. Вазех сразу угадал в Виталия Петровича труса и решил давить на эту слабость характера. — Переоденьтесь, гражданское, возьмите самое необходимое и шевелитесь побыстрее, — распорядился Али Амир, принимая у Вазеха деморализованного хозяина квартиры. В то время как сменивший джип белый «Мерседес», отреженный за дискетой, отъезжал от дома, возле подъезда дудчика остановилась еще одна машина. Четыре прилично одетых господина поднялись на четвертый этаж и позвонили в дверь той самой квартиры. Тишина. Нейл Янг пожал плечами и кивнул одному из своих агентов. Агент взглянул на замки и вытащил электродрель с фрезерной насадкой. Произведя короткий и негромкий визг, он, не церемонясь, отпилил язычок замка. Третий агент толкнул дверь и проскочил в коридор, держа пистолет на готове. Грянул выстрел, и агент Ми-6 получил пулю в правое плечо. Он отлетел назад по коридору и упал на пол, пытаясь перекатиться в сторону кухни, и это ему удалось, хотя при этом он получил еще одну пулю в бедро.